Старший научный сотрудник закрытого НИИ даже не задумывался, что, начиная со дня похищения маленькой Даши, его, собственно, жизнь стала зеркальным отопоражением судьбы, попавшей в кабинет дядовского мухи. В данный момент он только первый раз прикоснулся к заветной кормушке. В дальнейшем, как и муха, он влезет в нее руками и ногами. А потом, когда неожиданно осознает всю глубину, затянувшей его бездны, будет уже слишком поздно. С этим закончили. Славгородский аккуратно спрятал в чемоданчик, подписанный инженером листы. Но тут же достал оттуда еще два. И такие вот, будьте добры. А эти зачем? Недоверчиво покосился Прохоров. Быстро пробежал глазами текст и непроизвольно глубоко вздохнул. Перед ним лежала подписка о неразглашении государственной тайны. — Какие то проблемы, Вадим Витальевич? — Или мне показалось, — прищурился Славгородский, и в глазах его появилась усмешка. — Или... Быстро Прохоров поставил еще две подписи и вопросительно посмотрел на профессора. — Ну, и когда мне начинать сворачиваться? — А прямо сейчас, — быстро ответил тот, защёлкнул замки дипломата и торжествующе повернулся к дедовских. — Кто оказался прав, Сергей Борисович, я или мыши? — Не знал, что вызываю вас такие ассоциации, — насупился директор института. — Да я так просто, к слову, не обижайтесь, дорогой, не обижайтесь. Все в порядке, просто у меня хорошее настроение. Профессор встал, поправил на груди пиджак, надел спрятанные в боковом кармане очки и хамелеоны и положил тяжелую руку на плечо сидящему Прохорову. «Сегодня скажете своей дорогой супруге, чтобы начала потихоньку собирать вещи и закруглять всякие там делишки». Славгородский повертел в воздухе растопыренные ладони. — Пусть особенно не торопится, на все про все я даю вам целых две недели. — Да, чуть не забыл. Гость задумчиво поскреб, уже успевший отрасти щетину. — Скажите, Вадим Витальевич, у вас новая мебель дома или ее уже пора, ну, сами понимаете, заменить? — На какое это имеет значение? Дело в том, что предоставляемая вам новая квартира уже на две трети обставлена всем самым необходимым, включая автоматическую стиральную машину и центрифугу для утилизации мусора. Нет, естественно, таких вещей, как телевизор, пылесос, шторы на окнах и разные чисто имущество Со дня переселения все содержимое квартиры является вашей собственностью. Так что если то, что сейчас стоит у вас в комнате, ненавея трехлетней эксплуатации, я рекомендовал бы не заниматься лишней транспортировкой. Соберите лишь вещи, одежду, ну, бытовую технику, если есть, ну и прочие семейные мелочи, чтобы весь скарб спокойно вошел в обычный двухтонный автомобильный контейнер. Он будет около вашего дома ровно через две недели, день в день, в десять часов утра. Вещи повезет грузовик, а сами поэте на микроавтобусе Латвия. С собой возьмите только деньги и документы, все остальное в контейнер. Здесь в институте ничего улаживать не нужно. Все уже обговорено, и необходимые документы о вашем переводе придут в золотой ручей. Без нашего с вами участия. Так, я говорю, господин Дедовский. Директор согласно кивнул и буркнул что-то нечленораздельное. Тогда все, счастливо. Славгородский по очереди попрощался за руку с Прохоровым и директором института. Взглянул на часы походкой миллионера, вышагивающего перед сотней репортеров, прошествовал через весь огромный кабинет. скрывшись за входной дверью. В помещении повисла секундная пауза. — Я не нужен? — первым спросил Прохоров, уже поворачиваясь по направлению к выходу. — Не идите, работайте, Вадим Витальевич. Смотря в давно немытое окно, равнодушно бросил дедовский и в задумчивости облокотился на массивный дубовый стол Директор наблюдал за терзаемыми холодным осенним ветром ветками березы и за одиноким, все еще не сорванным со своего места, желто-коричневым листком в форме сердца. Осень заканчивалась. Еще две недели, и, возможно, выпадет первый снег. Нагрянут морозы, а за ними совсем скоро Новый год, 1992-й. От Рождества Христова. На следующий день старший научный сотрудник пришел на работу в совершенно новом твидовом пиджаке, черных баррюках, белой рубашке с красным галстуком и сверкающих вишневого цвета ботинках. Начиная с этого дня он уже почти не работал, а только бесцельно слонялся по институту, несколько раз за день прожил. По полчаса просиживал в институтском кафе, не спеша попивая кофе со сливками и не особо желая вступать в пространные беседы с коллегами. На все задаваемые вопросы Прохоров отвечал почти всегда односложно. «Да, нет, возможно, перевожусь, две недели» и тому подобное. Сотрудники не сильно ему не докучали, знали. У парня чемодан на настроение. Мысленно он уже там, на новом месте, с новой зарплатой и квартирой, и новыми, несоизмеримыми большими возможностями продолжать исследования по известной теме. Но в одном мнении коллег было единым. После открытия алгоритма Прохоров зазнался. День за днем, превращаясь в горделивого, смотрящего на всех свысока человека. А раньше он таким никогда не был за все пятнадцать лет работы. На четвертый день после подписания документов Прохоров возвращался после работы домой. Привычно зашел в свой подъезд и вдруг услышал, как сзади кто-то негромко чихнул. Он обернулся и заметил стоящего возле почтовых ящиков мужчину в тех же самых черных джинсах, И той же, только теперь уже с белой меховой подкладкой, черной джинсовой куртки. Мужчина легонько кивнул и тихо спросил. — Все в порядке? Один? — Да. Вадим Витальевич снова ощутил уже почти забытое чувство страха. Хотя все вроде бы и не предвещало ничего опаснее необычного разговора с представителем структуры. — Приезжал профессор? Мужчина покосился на торчащий сквозь расстегнутую на кожаной курте Прохова молнию узел галстука. Уже четвертый день он видел этот условный знак. Приезжал. И через десять дней, семнадцатого утром, уже отчаливаю в Золотой ручей. Адрес проживания новый пока не знаю, не говорили. Документы на перевод оформляют, договоры документы... О неразглашении я уже подписал. — Хорошо. Мы тебя сами отыщем, не беспокойся. Возьми деньги и таблетку. Гонец достал за пасухи две пухлые пачки денег, перетянутые резинками, и небольшую коробочку. На следующей неделе, как и договаривались, получишь ампулу с противоядием. Зарплату тебе новую определили в двадцать тысяч в месяц. — Доволен? — безапелляционно спросил мужчина. — Спасибо. А какие дальнейшие инструкции? — Что мне делать? Прохоров поспешно затолкал деньги в куртку, а таблетку положил в карман брюк. — Как связываться будем? — Много вопросов. Все узнаешь из письма. Его получишь уже на новом месте. За тобой постоянно будут смотреть. Знай это. — Работай спокойно, месяц, три, год, сколько нужно. Для связи с нами получишь портативную рацию, настроенную только на одну волну. Сигнал с нее идет, кодированный, не прослушивает. Внешне она как карманное радио с антенной и несколькими местными диапазонами. Никто ничего и не заподозрит. Слушай дома, бери его на природу, куда угодно, только не в центр». Как включить связь, узнаешь из письма. Глупостей, надеюсь, не станешь делать? Взглядом волка окинул Прохорова представитель структуры. «Ну, — Что вы? Нет, конечно. Только как деньги от вас получать буду? Не удержался от мучившего его вопроса Вадим Витальевич. И тут же заметил, как в полумраке вечернего подъезда, освещенного лишь одной тусклой грязной лампочкой под потолком, сверкнули в понимающей ухмылке фиксы собеседника. — Молодец, правильно мыслишь, — одобрительно закивал мужчина. — Вопрос несложный, все узнаешь из письма, только читай его сразу же, как найдешь. «Почему — Почему? Ничего глупее Прохоров спросить не мог, но вопрос сорвался с языка сам собой. Гонец мафии только негромко выругался и, не прощаясь, вышел из подъезда, громко хлопнув дверью. Вадим Витальевич еще минуту в задумчивости стоял возле закутка с висящими на обшарпанной стене почтовыми ящиками, а затем медленно поднялся по лестнице на третий этаж и позвонил в дверь ровно три раза. В коммуналках существует своя система Оповещение жильцов, кому именно нужно идти открывать дверь. Схема эта известна всем более-менее часто приходящим в квартиру людям, и незыблемо соблюдается каждым из них. У Прохорова же за прожитые здесь полтора десятка лет выработалась устойчивая привычка во все без исключения двери звонить именно три раза.